Глава 9 Максимка вновь в строю. Я смотрел на Максима и ждал его решения. Проблем быть не должно. Дантелеон не присутствовал сейчас на уровне. И даже после того, как Максим с легкостью прошел пять уровней в одиночку, у него остались сомнения. И это странно. Я бы понял, прояви на нем свое воздействие Дантелеон или любой другой демон. В таком случае я бы это почувствовал и разобрался с проблемой. Но Максим лишь стоял и медлил. Не сдвинулся с места, хотя я и сказал ему действовать. Лишь смотрел на меня додумал да Было видно, что рыжий герой хотел следовать моим указаниям, но у него возникли какие-то проблемы. «Я сомневаюсь в себе. Или же в тебе. Просто ты сам в прошлый раз вызвал червя». Вдруг почесал голову Максим и с недоумением посмотрел на меня. «Но я не знаю, как ты это сделал...» Внезапно я рассмеялся. «Ну ладно, устрою ему краткий экскурс, как вызвать демонического червя, хотя там и не было ничего сложного, как могло показаться». «Так и быть...» Отсмеялся я и подошел чуть ниже, подозвав Максима на свой уровень. «Вложи все силы в удар...» «Нужно с одинаковой частотой бить в песок, и тогда ты призовёшь червя. Их раздражают удары, поэтому они пойдут на тебя. Как только начнут приближаться, ты прыгнешь на его спину, а после убьёшь. Всё просто?» «Ну, как сказать?» С сомнением протянул Максим, но я лишь отошёл на другое место, ожидая, когда герой приступит. «Но выбора у меня и нет, по сути». «Верно, понимаешь», — хмыкнул я и сел на песок. Дон остался на предыдущем уровне. Он должен был прийти чуть позже, так что меня никто не раздражал нудятиной. Дон решил на свой вкус собрать ингредиенты, и я не стал вмешиваться в процесс. Максим еще раз с сомнением посмотрел в мою сторону, но вздохнул и принялся следовать инструкции. В свой первый удар он вложил много сил. Я даже подумал, что вскоре они иссякнут, но нет. Максим в своё отсутствие нехило так прокачался, и теперь его уровень был повышен. Так что на данный момент он был идеальным героем. Его голова вдвойне защищена, а сил стало больше. Максим прогрессировал с такой скоростью, что можно было только удивляться, если ты не видел его успехи вживую. Когда волна песка была поднята, и черв уже шёл в нашу сторону, Демидов напрягся и выполнил всё так, как я ему и сказал. И сделал это даже лучше, чем я думал. Подпрыгнув над червём, он вонзил клинок прямо в тушу врага, когда тот приблизился к герою. Но Максим не стал заканчивать на этом и пустил свою магию в клинок, не останавливаясь ни на миг. Огонь шёл прямо внутрь, буквально запекая тварь изнутри. Одна минута, две, три... Максим вливал свою магию до тех пор, пока червь не начал тормозить, а на всю шестую зону не раздался запах жареного червя. Это выглядело мерзко, но я даже встал и зааплодировал герою, когда понял, что его навыки многократно возросли. Когда червь остановился, Максим вынул клинок, подпрыгнул над мёртвой тушей и рубанул по ней, буквально разрезая босса уровня надвое. Сфера раскололась, не выдержав удара. Максим тяжело дышал, но улыбался. «Теперь и у тебя нет сомнений во мне, фер Его улыбка была подобна его же огню. «Уже нет?» — хмыкнул я. «Так что мы пройдём ещё пару зон, чтобы ты окончательно убедился, что ты в порядке». Максим подавился словами, но обречённо кивнул. Я весело хмыкнул. А что он думал? Пройдет со мной одну зону и все? У меня тут война, а боевые булочки закончились. Нужно восполнить запас ингредиентов. Я не врал. Мы действительно пошли еще в две зоны, но уровнем поменьше. Просто Дон зачитал мне список ингредиентов, которые он мог собрать. Пришлось чуть скорректировать план, чтобы у меня было все для нынешней войны. И для будущей, которая точно начнется после того, что произошло на приеме награждения титулами. Не думаю, что князь Золотов пропустит то, что случилось с его сыном. Объявление войны будет финалом, хоть мы и не виделись с ним до этого ни разу. Пока мы проходили зоны с Максимом, я успел ему поведать, что произошло в его отсутствии. Это было довольно легко, потому что Демидов сражался, а я лишь рассказывал ему хронологию событий, периодически повторяя, потому что герой в это время добивал очередную тварь, которая вмешивалась в наше общение. Я рассказал Максиму про экскурсию с детьми, после которой у меня началась война, и про Ирину, с которой мы ходили в рейд. Но упоминать, что она убийца, не стал. Сказал мельком, что пряников стало больше. Рассказал про само открытие гимназии и что мне за нее вручили титул. Добавил, что сейчас строится спортивный центр для детей из гимназии, но вскоре там будут заниматься не только мои дети. Мы как раз закончили с последней зоной, и Максим внезапно заинтересовался историей. Я рассказал, что когда-то там ещё был пустырь, и что на том месте на нас впервые напала компания Григорьева и Ко. Сейчас там руководит постройкой Сора, хоть и не сказал, что и самим зданием занимается она. И понял, что сказал это зря забыл совершенно что максим питал нежные чувства к духу дома но было поздно рыжего героя остановить уже не удавалось сора она сейчас там загорелись глаза максимки думаю да пожал я плечами мы можем туда сейчас отправиться внезапно спросил максим а я задумался В принципе, ничего плохого не произойдет, если Максимка съездит и встретится с ссорой. Так что я кивнул. Рыжий герой как раз сражался с боссом пятого уровня и расколол сферу так, что от нее осталась только пыль, а не осколки. Силен. Ничего не могу добавить. Закончив со всеми формальностями, мы отправились на окраину города к строящемуся спортивному комплексу. Дон повеселел, когда понял, что с нами больше находиться не нужно. Ведь ничего интересного у нас не происходило. Максим был взбудоражен тем, что сейчас увидит свою тайную любовь. Мне же было больше интересно посмотреть на строительство центра, ведь Сора впервые делает что-то с нуля, а даже не попросила энергии. Для себя я решил, что не буду расстраивать Максимку, так что эпизод с поцелуем я стер из своей памяти. Но нужно предупредить и саму Сору об этом. Надеюсь, она не скажет Максиму то, что может пошатнуть его внутреннее спокойствие. А то будет обидно. Я его только починил, а тут новое испытание для его головы. Хотя он съел тарт, так что не должно было быть никаких проблем. Когда мы после зон приехали к еще недавно пустующей территории, Максим присвистнул. Даже я удивился тому, что увидел. Перед нами... Высилось большое белое здание с небольшими окнами, которое больше напоминало стадион с небольшой пристройкой для администрации. Мы вошли внутрь и попали в просторный холл со стойкой. А дальше были стандартные помещения типа гардеробной, раздевалок, туалетов и выхода на сами площадки, где должны будут проходить занятия детей. Сора сейчас находилась на площадке и что-то сверяла в своей голове. Почти всё было готово. Но, учитывая перфекционизм ссоры, нужен был ещё день или даже пара для полного открытия спортивного комплекса. Максим же застойл после того, как увидел ссору. Мне пришлось его подтолкнуть, когда мы зашли на площадку, потому что я сделал пару шагов и не заметил рыжего героя рядом с собой. Ох уж эта молодость! Приходится помогать Демидову в его первой любви. Хотя, может, она и не была первой а он уже успел познать это всё гораздо раньше. Но это ему не помогло. Мы подошли к ссоре, которая уже заметила моё появление, но ждала, когда сам подойду, раз уж я был не один. Она была умной девушкой и не стала показывать, что при владении территорией знала всё, что происходило на ней. Так что стоило мне подойти, как дух начала отчитывать о том, что было проведено, а что нет. Максим всё время молчал. А когда ссора закончила, то вдруг выдал интересное предложение. «Сора, можем сходить на кофе или ещё что в какое-то кафе?» «Да уж, такое решение далось ему нелегко. Я даже увидел капельку пота у него на висках. А ведь до этого он убивал в одиночку таких монстров, которые другим героям и не снились. А тут просто позвал понравившуюся даму на кофе, и всё». Его сердце сейчас билось так, что я всё слышал, не усиливая слух. Думая, даже Сора это заметила и теперь улыбалась, слушая его. "А ты стал ещё милее, Максимилиан", сказала Сора и покосилась на меня. Я кивнул. Пусть соглашается. Максим заслужил небольшое поощрение. "Пойдём, конечно. Моя работа здесь на сегодня закончена. Дай мне пару минут, и я буду вся твоя". Максим чуть приступ не хватил от последней фразы, но я взял немного под контроль его тело и успокоил сердцебиение. «Мне нужен был живой герой. Я не хотел, чтобы он умер лишь от улыбки духа, которая согласилась выпить с ним кофе». До кафе мы добрались быстро. Максим подвез нас всех на своей машине. Что примечательно, вел ее все еще тот же водитель. «Это интересно». Род Демидовых не казнил своих слуг просто так, не считая того случая с Ваней и Дворецким. Чаще всего всем давался ещё один шанс, как, например, с водителем, который пропустил действие с Ириной. Но мне это даже нравилось, ведь люди часто совершали ошибки, за которые не должны были расплачиваться. Кто ж знал, что Ирина была убийцей? Водитель не знал. Ну, а я — да. Впрочем, я бы смог защитить Максима в случае опасности. Когда мы вернулись в кафе, Демидов оказался немного расстроен, что их свидание будет буквально на другом рабочем месте духа, но ничего не сказал. Ну, что уж поделать с тем, что выбрал он себе ту, которая очень много работала и предпочитала пить кофе с пирожными у нас. Я бы тоже провел свидание в нашем кафе, ведь это лучшее заведение, по моему мнению. Я оставил Сору и Максима и хотел пойти в пекарню, чтобы разобраться с добычей Дона, который прибыл намного раньше нас. Но меня перехватила Настя, будто только меня и ждала. Она была чуточку нервной, и я подумал, что что-то случилось во время моего недолгого отсутствия, но всё было несколько иначе. Настя на номер пекарни позвонил помощник князя Золотова и изъявил желание поговорить со мной. «Ну, я ведь уже говорил, что ожидал этого». Аристократы в этом мире были вполне предсказуемы. Она вкратце пересказала, что был за разговор. А говорить со мной хотели, видимо, лично, но на месте меня не оказалось. Я передал Насте, что всё нормально. И добавил, что если мне снова позвонят от князя Золотова, пусть она немедленно скажет об этом. Но не прошло и получаса, как я разгрузил Дона, который умотал смотреть на свою бабку словно она имела какие-то приватные разговоры с Йонасом, как мне позвонили. Настя прибежала и передала мне телефон, который она даже не взяла, а на телефоне высветилось «Помощник Золотова». Я не стал медлить и сразу взял трубку. Хотя можно было и не брать, потому что я и так знал, что услышу. Говорил же я как-то, что люди были довольно предсказуемыми созданиями. «Слушаю», — ответил я в телефон. «Ферр?» «Ваше благородие?» Вполне учтивый голос, по крайней мере, сейчас. «Да, это барон говорит. Я вас слушаю». Хмыкнул я и отправил Настю обратно на рабочее место. Все же пекарня еще не закончила свою работу. «Тогда я могу приступить сразу к делу», — ехидно ответили мне. «Вы же знаете, что оскорбили весь род князя Золотова во время награждения в императорском дворце?» «Не припомню такого», — сразу понял я, к чему клонил мой собеседник. «Вот только я действительно не припоминал, чтобы наносил какие-то оскорбления. Никанор сам виноват в той заварушке, а теперь мне еще и терпеть эти беспочвенные заявления». «Я вас не спрашиваю, по большей части, а утверждаю», — хмыкнул помощник князя Золотова. «У нас есть решение, как вы можете избежать проблем». Принесите свои извинения в СМИ за произошедший инцидент, и мы все забудем. Мы многое узнали про вас, Фер, и думаем, что половина стоимости гимназии будет нормальной ценой за моральную компенсацию за инцидент с княжечем Золотовым». «А почему бы и не целую? Вполне бы мог». «Тогда это лучшее решение. Мы знали, что вы нормальный человек, барон». «Весело произнес помощник». Но, думаю, что князь Золотов еще подумает, прощать тебя или нет. Возникла пауза, и я начал хохотать. Нет, ну надо же иметь наглость, чтобы говорить мне про это. У них вообще нет никаких границ в своем поведении. Мне хоть граф, хоть князь, да хоть сам император. Я был в своем праве. И тем более не планировал отдавать гимназию. Вы думали, что я серьезно? Засмеялся я еще сильнее, отвечая помощнику. «Передай князю Золотову вот что. Так уж и быть, если он извинится лично, так же посми то я его прощу. И извиняться он должен за себя и за сына. Не на того вы напали». «Ах ты!» — зашипел помощник, поняв, что я не повелся на их дешевые уловки. «Но действительно, кто это придумал?» «Тебе хана!» Справился с собой помощник и сказал то, что я слышал уже столько раз, что фраза потеряла смысл. «Да без проблем», — хмыкнул я. «Жду?» «Может, я пропустил какую-то моду?» Смотрел на выключившийся телефон и думал. «Нет, ну что за привычка у этих аристократов, к которым я примкнул совсем недавно? Чуть что, и сразу угрозы!» да уж Вторая война сразу. Думаю, к этому всё и шло. Кабинет князя Золотова. Вечер того же дня. Виктор не мог поверить в то, что случилось. До этого он заминал все дела, связанные с сыном князя, княжичем Никанором Золотовым. И всё было хорошо. Таким образом, состояние его господина всё время увеличивалось. А теперь он по привычной схеме хотел провернуть все с новообразовавшимся бароном, который владел пекарней, кафе и гимназией. Если первые два заведения не представляли никакой ценности для его господина, то гимназия могла принести много денег в будущем. И даже не денег, а влияние. Столько детей магов могло послужить хорошей силой для подавления врагов. Такой шанс! Но бывший пекарь даже не понял, как ему повезло. Предыдущим жертвам Никанора никогда не делали таких щедрых предложений. Обычно все сразу отдавали свои бизнесы, если Никанор перешел им дорогу. А тут всего лишь извинения и целая, целая половина стоимости гимназии. Виктор не понимал, что этот барон уперся. Помощник князя как раз шел к своему господину. Он не стал долго ждать и сразу рассказал про разговор с бароном. Его господин не был удивлён. Князь смотрел в свои бумаги, которые касались золотых шахт, и даже не отрывался, слушая про пекаря. Ему было чем заняться, а пекарь — так, бессмысленная трата времени. «Ну, Витенька!» Наконец, молчание закончилось, и князь Золотов посмотрел на своего помощника. Аристократ был спокоен, его совсем не взволновала ситуация с бароном. Князь был по-прежнему спокоен. «Займись этим, и чтобы меня это не беспокоило. Ты же знаешь, что мне интересна эта гимназия, так что приступай. Неважно как, но добудь её». Виктор покивал на каждое слово князя Золотова, но всё же спросил. «Но он хотел извинений от вас, господин. Что мне делать?» Князь ровно минуту смеялся, а после выдал вердикт. «Сумасшедший баронешка Не получит он извинений! Понял, Витенька?» Князь Золотов внимательно посмотрел в глаза Виктору, и у того не осталось никаких сомнений. Князь был спокоен во всем, кроме того, что касалось его единственного отпрыска. Но того разболовала жена, так что приходилось иметь дело с таким взбалмошным молодым господином. Но это не было проблемой для князя. Что такое проблема, когда влияние князя было настолько велико, что его даже не приходилось задействовать на максимум? «Да, господин», — кивнул Виктор. Да уж, барон, бывший пекарь, даже не понимал, во что ввязался, когда встретился с княжечем Никанором. Но Витенька покажет ему. Вот только ни помощник, ни князь Золотов еще ничего не понимали. А слухи? Да что есть слухи!